Глава двадцать четвёртая. Скучающий император. Лена, подняв брови вверх, тихо спросила у дракончика. «А что отвечать?» «Госпожа элен проснулась и скоро спустится к завтраку», — Валера прокричал в закрытую дверь. «Спасибо», — донеслось из-за двери. Лена уже подумала, что мужчина ушёл, но некто вновь заговорил. «Я тут буду ждать». «А вы уверены, что помощь служанок с платьем не нужна?» «Уверены», — рыкнул Валера. «Через десять минут выйдем». «Жду». И всё стихло. «Остались туфли», — пробормотал дракончик, щёлкнув когтями. «Прическа, точно». Элен присядь на минутку. Я не мастер, но красиво уложить волосы попытаюсь». «Что от меня хочет его величество?» Подопечная присела на ближайший стул. «Милая, ты чего? Не пугайся. Император Сеттиан — благородный ледяной дракон. Он просто хочет отблагодарить за то, что ты так самоотверженно спасла людей от работорговцев». «Кстати, об этом. Что это за дичь? Работорговля? Неужели в этом мире и в этой империи это норма?» «Лена, в мире — да, но не в этой империи», — грустно вздохнул Валера. «Мир огромный, и я не имею права вмешиваться в ваши дела». «За редким исключением». «А при тут ты?» Девушка внимательно посмотрела на дракона. «Ты же дух моего рода». «Моя душа болит за каждого жителя этого мира», расплывчато ответил Валериан. «Если в этой империи нет рабства, то получается, что оборотни пересекли границу чужой страны и напали на деревню? Но почему именно дети? Почему не все жители деревни?» «Наверное, заказ поступил именно на детей. Взрослые хуже привыкают», — тихо проговорил Валера. Видно было, что разговор ему неприятен. «Не переживай. Главное, что мы всех спасли. А император пытался как-то повлиять на те страны, где процветает рабство?» элен спросила и сама себе ответила. «Чего это я? Как он повлияет, если только войной пойдет? Вот ведь гады!» — закипела попаданка хотя и в нашем мире не всё спокойно». Она грустно посмотрела на дракона. элен запомни, тот мир не твой. Ты дома, не стремись обратно». «Буду, и не просто буду, а собираюсь вернуться. И я уже говорила, почему». Девушка поднялась. «Идём, неудобно самого императора заставлять меня ждать». «Пойдём», — согласился чешуйчатый собеседник. И, взлетев, исчез под потолком. «Опять ушёл? Валера, что за дух рода? Как только он мне нужен, то исчезает!» Леночка внимательно осмотрела себя в зеркало. Валериан расстарался. Аккуратные локоны обрамляли красивый овал лица. Остальные же волосы были забраны назад. Маленькая серебряная диадема, словно вишенка на торте, украшала голову. Лена открыла дверь, и робко улыбнулась высокому широкоплечему слуге в синем, как ей показалось, мундире. «Проводите меня, пожалуйста, к его величеству». Мужчина кивнул и попросил следовать за ним. Лена, не ожидая такого помпезного приёма завтрака, замерла в распахнутых дверях. Казалось, что в зале собралась вся знать столицы. За длинными столами не было ни одного свободного места. Десятки пар глаз с интересом посмотрели на вошедшую. «Госпожа Элен сопровождающий громко оповестил замерших в ожидании гостей. «Как я рад, что вы себя хорошо чувствуете и согласились составить мне компанию за завтраком!» По проходу между столами к девушке шёл уже ей знакомый мужчина. «Но откуда он был ей знаком?» «Ваше Величество, это честь для меня!» Леночка замолчала. Она не знала, что нужно ещё сказать. Может, добавить, что рада быть в вашей империи и замке? Нет, наверное, не нужно. «Не смущайтесь, милая элен наклонившись, прошептал император. «Честное слово, если бы я мог, то разогнал бы всю эту толпу приближённых господ. Но не могу им отказать. Не каждый день драконицы в одиночку спасают целые деревни. Но если вы желаете...» Лена поняла, что сейчас последует предложение остаться наедине. «Что вы, ваше величество, я очень рада всем присутствующим. Но вы преувеличиваете мой вклад в спасение людей? Если бы не вы, то работорговцы смогли бы уйти от наказания». Тихий шепот прошелся вдоль сидящих за столами. Лена посмотрела на придворных и поняла, что они все прекрасно слышали, о чем шептались император и незнакомка. «Конечно же, у драконов очень хороший слух». «Госпожа элен не откажите и составьте мне компанию за завтраком». Император протянул руку, и девушке ничего не оставалось, как принять её. В который раз она пожалела, что Валериан вновь исчез. Его подсказки были бы неоценимы. Молодые люди прошли к трону и сели во главе широкого стола. Император поднял ложку, тихонько стукнул ею по хрустальному бокалу. По залу разнёсся мелодичный звук. Придворные оживились и приступили к завтраку. Полилась светская беседа. Сначала робко и не смело, а потом всё громче. «Приятного аппетита!» — улыбаясь, прошептал Сет в сторону прекрасной девушки. Ему нравилось, как она смущается. Это было так неожиданно. Чаще всего драконицы вели себя смелее, особенно те, кто пытался набиться в любовнице. И только его величество подумал об этом, как его взгляд встретился со взглядом Меринда Шитор, дочери второго министра, что давно пыталась добиться его благосклонности. И один раз ей это почти удалось. От скуки его величество согласился встретиться с настойчивой драконицей темным вечером в саду. Беседа не задалась. Девушка все время вздыхала, лишь говорила комплименты о том, какой император великий, красивый, умный и сильный. Под конец, когда Сет, зевнув, попытался встать, девушка покраснела, вытянула алые губки и закрыла глаза, ожидая более интимного продолжения. Дракон же усмехнулся, наклонился, поцеловал руку бесстрашной меринды и, пожилав спокойной ночи, ушел. В невинную игру драконицы он не поверил. На следующее утро по замку пошли неприятные шепотки, о которых его величеству тут же доложили. Следующие попытки Меринды встретиться Сеттиан пресекал на корню, но та была настырной. Скучающему дракону было интересно наблюдать за попытками дочери министра добиться монаршего внимания, но только лишь до того момента, пока он не увидел элен.